Интерлюдия. Хороший рассказ, хороший, оценил Бельзидор. Только вопрос есть. Спрашивай, кивнул Янкван Хофен. Почему он у тебя? Называется гахирима Их же четыре. Потому что так звучит красивее. Укоризненно посмотрел Ян Кванхофен. Сам подумай. И паргарон больше не сунулся в житницу на парифат? Уточнил Дигати. Ну, в тот раз, я имею в виду. Как Таштарагис отреагировал на то, что помощь не пришла? Как-как? Предсказуемо? Но лично я этого не видел, так что не буду врать насчет того, что он горько плакал и размазывал сопли по своему черепу. Возможно, что и нет. Известно лишь, что через два года тысячелетие мрака официально закончилось, Таштарагис был разбит в дребезги и, ну, вы знаете, как обычно... «Позорно сбежал, что ли?» «Да», – ухмыльнулся Ян Кланхофен. «Правда, на этот раз он сбежал к нам в Паргарон. Но поскольку он приволок с собой остатки своих войск и все, что успел награбить, его приняли, дали политическое убежище. И много он успел награбить. Порядочно. Хватило на том, чтобы ему стать демалордом. Великан Хримтурс, хтанический монстр, нежить, «Да еще и демоном стал», – хмыкнул Бельзидор. «Полный букет», – кивнул Янг Манхофен. «Хотя мнения на его счет тогда сильно разделились. Гаштардарон вообще был категорически против. Они с Таштарагисом по сей день друг друга недолюбливают». «Ладно, у меня еще вопрос», – продолжил Дегати. «А почему в той битве не было Ага? Я думал, он у вас главная ударная сила. А он спал?» Пожал плечами Ян Ван Хофен. Спал. Кульминаты очень подолгу спят. И в это время их бессмысленно будить. Дегатти изумленно покачал головой. Янг Ван Хофен подлил ему еще виски, а Бельзидору жидкого зла. Темный властелин опрокинул за сегодня уже штук десять таких коктейлей. Хотя как за сегодня? Бельзидор и Дегатти завалились в Саелу вчера вечером в желтый день. Они просидели тут всю ночь над Марополисом. Снова разгорается нижний свет, только теперь не желтым сиянием, а красным. Утро наступает. Бросил взгляд на окно Ян Кванхофен. Посидите еще. Я никуда не тороплюсь. Покачал в ладони бокал Близидор. Я тоже. Присоединился к нему Дегати. У меня тут кое-какие дела, но времени еще полно. Тогда продолжаем. Довольно потер руки Ян Кванхофен. «По истории Гаштардарона еще вопросы есть?» «Меня удивило, что в той битве погиб один из богов», сказал Дегати. «Как его? Цзидуй? Цзидзуй? Цзидзуй? Да, я никогда о таком не слышал». «Кстати, об этой битве рассказывается в Ктаве, но очень коротко и без подробностей», добавил Гельзидор. «Севегистская церковь утверждает...» что боги выиграли в сухую, без единой потери. И никакой цидзуй там не упоминается. Она много чего может утверждать, насмешливо сказал Янг Фанхофен. Просто о цидзуе вы ничего не знаете. Его же не стало за тысячи лет. До появления Ктавы и Сейвегистской церкви. «Все равно странно», — сказал Дигати. «Странно, согласен. Вот у нас демонов». Не принято сразу же забывать погибших и быстренько вымарывать отовсюду их имена. Чайку?» Бельзидор отхлебнул горячего чаю, откусил от великолепной плюшки с корицей и спросил. «А все-таки, что насчет твоей собственной истории, Янг Ван Хофен? Как демолордом стал ты? Да ничего интересного, говорю же!» Чуть раздраженно сказал старый демон. «Мой отец погиб, я унаследовал его счет». «Я не скрываю от тебя ничего, Бельзидор. У меня просто нет никакой увлекательной истории. Конечно, я ее могу выдумать, но это не в моих правилах. Среди демалордов я всегда жил наиболее стабильно и благополучно. У меня есть моя корчма, я люблю стряпать и болтать. У меня всегда кто-то сидит в гостях, и мне довольно». «Да, ты не самый типичный гахерим», — согласился Бельзидор. «Впрочем...» «Сейчас вы все уже не так часто воюете, как в былые времена». «Да, и многих это огорчает», – кивнул Ян Ван Хофен. «Того же Гаштардарона?» «Почему, кстати?» – спросил Дегати. «То есть не в смысле, почему огорчает, а почему вы сейчас редко воюете?» «Думаю, мы просто цивилизовались», – сказал Ян Ван Хофен, протирая бокал. «Глобальные войны – признак незрелых миров» и незрелых демонов. Этот метод самый простой и задорный, но ну и чуть ли не самый невыгодный. Даже простые смертные понимают, что разводить скот эффективнее, чем охотиться на дичь. Гахеримы явно больше любят охотиться, чем разводить скот. Поэтому мы и не прекращаем набеги полностью. Но сейчас они больше дань традициям. Сейчас у Поргорона есть своя ниша в круговерте миров. И нас она вполне устраивает. Да уж, а раньше-то вы страху наводили, протянул Дигати. Первое вторжение, второе, третье, четвертое. Когда нам ждать пятое, если не секрет? Бельсидор хмыкнул и переглянулся с Янг Ван Хофеном. корчмарь широко хмыльнулся и сказал волшебнику. Не в ближайшее время, мэтр Дигати. наша нынешняя политика отличается от прежней. — Заметил. В какой момент она у вас так круто изменилась? — О, во вполне определенный, — оживился Ян Кванхофен. — И, кстати, об этом я могу рассказать совершенно замечательную историю. Желаете послушать? — Конечно же, Бельзидор и Дегати желали.